Глава четвертая. Бестиарий Флобера. Эпиграф. Я привлекаю безумцев и животных. Письмо Альфреду Ле Поатевену. Двадцать мая тысяча восемьсот сорок пятого года. Медведь. Гюстав был медведь. Его сестра Каролина была крыса. Она подписывалась твоя дорогая крыса. «Твоя верная крыса, маленькая крыса, ах, крыса, добрая моя, старая крыса, старая крыса, старая шельма-крыса, добрая моя крыса, бедная моя старая крыса», — обращается он к ней. Но Гюстав был медведь. Ему было всего двадцать, когда про него говорили «забавный оригинал». «Медведь, молодой человек каких, немного сыщешь». И этот образ сформировался даже до эпилептического припадка и заточения в круассе. Я медведь и хочу остаться медведем в своей берлоге, в своем логове, в своей шкуре, в старой медвежьей шкуре, спокойный и далекий от буржуа обоего пола. После приступа зверь опять поднимает голову. Я живу один, как медведь. В этом предложении слово «один» следует понимать так. Один, не считая родителей, сестры, слуг, нашей собаки, каролининой козы и регулярных посещений Альфреда ле Пуатевена. Он поправился. Ему разрешили путешествовать. В декабре 1850 года он писал матери из Константинополя, развивая медвежью тему. Теперь она охватывала не только его характер, но и литературную стратегию. участвуя в жизни. Ее трудно разглядеть. Ты или слишком ею тяготишься, или слишком радуешься. Художник, я считаю, это нечто монструозное, внеприродное. Все несчастья, которые обрушивает на него провидение, происходят от упрямого отрицания этой аксиомы. Так что, вот вывод. Я решил жить так, как жил один. С толпой великих людей, которые заменяют мне круг общения. «С моей медвежьей шкурой! Ведь я и сам медведь!» Надо ли говорить, что толпа великих людей — это не гости, а те друзья, которые живут на книжных полках? А о своей медвежьей шкуре он всегда беспокоился. Из восточной поездки он дважды присылал матери письма. Константинополь, апрель 1850-го, Бенисуэйф, июнь 1850-го. с просьбой о ней позаботиться. Племянница Каролина тоже вспоминала об этой главной достопримечательности его кабинета. Ее приводили туда на занятия в час. Ставни в это время были закрыты из-за жары, и затемненная комната пахла благовониями и табаком. Одним прыжком я падала на огромную белую медвежью шкуру, которую обожала. и покрывала поцелуями ее большую голову. «Если поймаешь медведя, он для тебя спляшет», гласит македонская пословица. Гюстав не плясал. Фло-бер никого не пускал в свою бер-логу. Как бы это обыграть по-французски? Курстав, пожалуй. Примечание. Курстав – игра слов. Имя Флобера – Гюстав. Гюстав соединяется с французским словом «медведь» – «ур». Флобер никого не пускал в свою «бер-логу». В оригинале «флобер» – «воз nobody's bear. Конец примечания. Медведь обычно зовется Мартеном. Рассказать историю про старого солдата, который увидел упавшие в логово часы, спустился за ними и был съеден. Лексикон прописных истин. Гюстав бывает и другими животными. В юности их целый зоопарк. Гюстав нетерпеливо ждущий встречи с Эрнестом Шевалье. Лев-тигр. Индийский тигр. Боа-констриктор. 1841 первый Испытывая редкий прилив сил, он «Бык, сфинкс, выпь, слон, кит» — 1841. Позже он примеряет их по одному. Он устрица в своей раковине — 1845. Улитка в своем домике — 1851. Ёж, сворачивающийся для самозащиты — 1853. 1857. Он литературная ящерица, что греется под солнцем красоты, 1846. И звонкий соловей, который прячется в глуши лесов так, что его звуки слышны только ему самому, тоже 1846. Он становится мягок и нежен, как корова, 1867. Он вымотался, как осел, 1867. Но все же плещется в сене, как дельфин. 1870. -й. Он работает как мул. 1852. -й. Живет жизнью, которая убила бы трех носорогов. 1872. -й. Работает как 15 быков. 1878. -й. Хотя Луизи Колле советует углубиться в работу подобно кроту. 1853. Луизи он напоминает. «Необузданного бизона американских степей» 1846. При этом Жорж Сант кажется, что он кроток, как барашек, 1861. Он это отрицает, 1869, и они вдвоем стрекочут, как сороки, 1866. Десять лет спустя на ее похоронах он плачет, как теленок. 1876. Уединившись в кабинете, он заканчивает рассказ, который написал специально для нее. Рассказ про попугая. И при этом завывает, как горилла. 1876. Он время от времени заигрывает с образами носорога или верблюда. Но в глубине души тайна, сущностно. Он медведь. Упрямый медведь. 1852. Медведь с каждым днем все глубже погружающийся в медвежество из-за идиотизма своего века. 1853. Облезлый медведь. 1854. И даже чучело медведя. 1869. И так до последнего года жизни, когда он все еще издает рев медведя в своем лежбище. 1880. Стоит заметить, что в Иродиаде, последнем законченном труде Флобера, заточенный в темницу пророк Ио Канан, на приказ прекратить завывание, обличающие испорченность мира, отвечает, что он все равно продолжит реветь, как медведь. Человеческая речь подобна разбитому котлу, и на нем мы выстукиваем мелодии, под которые впору плясать медведем. Хотя нам-то хочется растрогать звезды. Госпожа Баварий.